Сонет 63 третий пора, когда моя любовь, Как и я теперь, от времени завянет, Когда часы в тебе иссушат кровь, Избороздят твое чело И канет в пучину ночи День твоей весны, И с нею все твое очарование Без всякого следа воспоминанья. Потонет в вечной тьме, как тонут сны. Предвидя грозный миг исчезновения, Я отвращу губящую косу. Избавлю я навек от разрушенья, Коль не тебя, то черт твоих красу. В моих стихах твой лик изобразив, В них будешь ты и вечно юн, И жив.